Страх сразу куда-то отступил, и осталось только леденящее чувство в груди, словно страх и погибшие надежды застыли там холодным згустком. Так она продолжала стоять, пока не услышала стук копыт на подъездной аллее, позвякивание уздечек и сабель в ножнах и резкий голос, отдающий команду: "Спешится!" Тогда Быстро наклонившись к ребенку, прижавшемуся к ее ногам, она проговорила настойчиво, но необычно для нее мягко и нежно. «Отпусти мою юбку, Уэйд, сыночек. Беги скорее вниз и через задний двор к болоту. Там мамушка и тетя мэлли Беги скорее, милый, и ничего не бойся». Услышав эти такие непривычно ласковые слова, Уэйд поднял голову, и Скарлетт ужаснулась.